Примерно в тридцати световых годах от Спаявента. Тебя это устраивает? Разумеется. Моя очередь. Как ты попал на эту планету? На борту Венианского грузовика, который незаконно поставлял оружие Капу Додчи. Ныне покойному. Это его заинтересовало, и он нетерпеливо наклонился вперед. Имя капитана. Сейчас моя очередь. Что вы намерены делать со мной? Ты, бежавший преступник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 Я вспомню имя капитана, но лишь когда мы окажемся на какой-нибудь нейтральной и приличной планете. Это невозможно, Джим. Во-первых, все, что произошло, задокументировано. Во-вторых, я же, как-никак представитель закона, я обязан доставить тебя в райский уголок. Отлично. Но дело в том, что у меня временно отшибла память. Просто ужас какой-то. Да прежде чем вы оставите меня в покое, не расскажете ли вы о том, что дальше будет со спайвентой?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 Вскоре он будет не способен править без нашей помощи и наших людей. Централизованное управление, усиление права, установление налогов, я это уже слышал от профессора Ластига. Нет, не так. Наши методы опробованы и работают. В течение одного, максимум двух поколений, спаевента вступит в сообщество цивилизованных планет. С чем вас и поздравляю. А теперь оставьте меня наедине с моими грустными думами о моей грядущей отсидке. Так что же, ты не назовешь имени этого контрабандиста, и он будет продолжать свое грязное дело? Сколько еще смертей окажется на твоей совести? Да уж, разве не я виновен в том, что произошло во дворе крепости? Моя же была идея идти на приступ. Но...